Но она услышала его, и судя по приветственным крикам, которые раздались вокруг, другие могли видеть то, что она только слышала. Трансакта 7 вуай один услышала биение огромных крыльев. Спустя неизвестно сколько времени она полулежала, лежала, прислонившись к пьедесталу статуи и истекала смесью крови и машинного масла из открывшихся старых ранг. Она не помнила, чтобы получила новые. Аркхан Ленд, бледный от потери крови, сгорбился рядом. Глаза у него были стеклянные, он неглубоко и часто дышал, но по крайней мере очнулся. «Ну, почти». «Ты это видишь?» – спросил Лэнд. Трансакта вуай один призналась, что нет. Она подозревала, что умирает. А даже если и нет, Все равно она была так изранена, что, скорее всего, навсегда потеряла возможность сражаться в макрокладе скитариев. «Они отступают», — сказал Лэнд. «Это было хорошо», — так Трансакта-7-Вуай один ему и сказала. Лэнд продолжал говорить. Рассказывал ей обо всем, что она не могла увидеть. Что девятый примарх был здесь, собирал выживших, возглавлял подкрепление, прикрывающее отступление по великому пути что 12-й примарх был отброшен, что он не мог подобраться ближе, не мог ступить на широкую дорогу, ведущую в Санктум Империалис. Невидимый щит Императора все еще сдерживал существ с другого плана бытия. Возможно, ненадолго. Трансакта Вуай один почти ничего не понимала, она могла только сказать, что события развиваются позитивно, поэтому вновь и вновь подтверждала, что это хорошо. «Ты звучишь грустно», — заметил Лэнд. Что случилось? Мы спасены. Мы живы. Она никогда не думала, что человек может распознать эмоции в скид коде В ответ трансакта 7 в Уай один сказала ему правду. Аркхан Ленд хихикнул, что прозвучало крайне по-детски. Амнисии глубоко наплевать на твои поврежденные данные. Я знаю амнисию. Встречался с ним лично. Я, между прочим, несколько раз беседовал с Богом-машиной. Трансакта 7 в Уай 1 онемела перед лицом такого величайшего заблуждения. Ей захотелось, чтобы глупый попутчик дал ей спокойно умереть. «И вообще, я могу тебя починить», – добавил Лэнд Си, жутковатой небрежностью. Она повернулась к нему лицом, ощущая, как живые сервоприводы в шее болезненно хрустят. «Что?» – спросил Лэнд. Ты просто скит. Я тебя починю за минуту. Это меньшее, что я могу для тебя сделать. Кстати, ты не видела мой пистолет? 15. Отказывающее сердце войны. Дорн, на начальном этапе войны стратегиум Великое Сияние в самом сердце бастиона Бхаб служил основным узлом имперского командования. С момента первого залпа на границе системы Сол все проходило через стратегиум. Его шпиль возвышался над остальной частью Палатинского кольца, самого величественного замка в районе вокруг Санктум Империалис. Бастион Бхаб либо стал выше и сильнее, либо его красота, как и все Натера, пострадала от приготовления претерианца. Это зависело от вашей точки зрения. Задолго до прибытия армады горы его окружили орудийными точками и оборонительными турелями, укрыли армированной кладкой и облиционным покрытием и утыкали в вокс релев ввода-вывода, которые должны были донести приказы претарианца до миллиардов верных ушей, готовых их исполнить. Одним он казался уродливым, другим надежным, но для человека, командующего за его стенами, он был функционален. Это было важнее всего. Функциональный Это слово как будто бы ничего не значило, но оно означало все. На войне функциональность была всем. Для солдата функционирующее оружие означало, что им можно убивать. Для генерала функционирующая логистика означала, что он может руководить армиями и следить за ходом войны. На протяжении недель, превратившихся в месяцы, седьмой сын императора вел свою войну из бастиона Бхаб. Рогал Дорн сражался не на отдельных полях боя, как хан и ангел, но он сражался на каждом поле боя. Его война была десятью тысячами войн, которые шли одновременно. Солдаты на местах, выполнявшие его приказы, видели отдельные сражения. Из стратегического центра Дорн контролировал всю осаду. Для многих защитников в первые дни Солнечной войны предстоящая осада все еще была нереальной. Пролитая кровь была приглушена расстоянием и холодом пустоты. Кто мог по-настоящему осознать, что в холодной темноте вокруг Плутона из-за гибели одного военного корабля было потеряно 30 тысяч жизней? И кто может осознать реальность таких потерь, когда они происходят десятки раз каждую минуту на расстоянии 7,5 миллиардов километров? Каждая фаза войны включала в себя разрушение неподдающегося пониманию масштаба. Персонал, собранный в бастионе Бхаб в начале войны, был лучше всех подготовлен к решению таких вопросов и поиску ответов. То были лучшие военные, что остались в распоряжении верных императору сил, и по мере того, как война продолжалась, с каждым шагом приближая город к вратам Вечности, персонал бастиона менялся вместе с меняющимся конфликтом. Адмиралы и пустотные командиры в конце концов уступили место генералам и советникам, лучше подходившим для затяжных наземных сражений. На протяжении всех этих месяцев Бастион оставался центральным ульем военной разведки и имперской власти. То, что Бастион Бхаб все еще действовал, было удивительно, особенно учитывая нестабильные атмосферные условия. Постоянные бомбардировки и пепел, задушивший воздух, критически нарушили работу имперской вокс-сети, и во многих районах внутреннего дворца связь не работала. Дольше всего она держалась в пределах Палатинского кольца, благодаря силе технологии самого Пхаба. Несколько менее обнадеживающим, но не менее важным было то, что это обстоятельство также позволяло Дорну узнавать, какие крепости и резервные опорные точки разрушались или уже были разрушены. Он знал, что это случится. Он учитывал это, планировал. Он просчитывал все возможности и вероятности. Война полна превратностей, но претерианец Терра был готов к этому настолько, насколько это возможно для смертного разума. По правде говоря, после пяти лет расчетов и симуляций он почувствовал облегчение, когда началась высадка. С тех пор он наблюдал за усилением войны в миллионах отчетов и мигающих рун местоположения в сотнях тысяч потоков, приводящих цифры потерь. Он наблюдал, как день от дня, час от часа шансы падают – а потенциальных путей к будущему становится все меньше и меньше. Приближалась развязка. Все эти бесчисленные цифры вели обратный отсчет. Начало конца наступило с пробитием последней стены. Как только Легио Мортис проломил стену, клыки гора оказались у шеи императора. Внутренний дворец был уязвим еще до того, как магистр войны сравнял с орбиты целые регионы. Палатинские бастионы были осаждены, Половина из них уже пала или эвакуировалась, и Орду больше нельзя было удержать в Санктуме Империалис. Только замедлить. Его голос был лишь одним из многих, эхом отражавшихся от арочных стен гигантской залы. Самый влиятельный голос, но в конечном итоге это было лишь еще один тон, сливающийся с другими передающими приказы голосами. Хору вторили гудение тактических гололитов и ляск высококлассных кагитаторов, за которыми, в свою очередь, присматривал большой ковен марсианских адептов, чьей задачей были священные ритуалы обслуживания. Притерианец Терры стоял в ядре стратегиума «Великое сияние», омываемой голубым светом тактических гололитов, ведя одновременно сто тысяч партий в регицит. Вспышки от инфоэкранов отражались на его небритом лице, наполняя его глаза цифрами, числами, рунами. Его взгляд переходил с экрана на экран, с карты на карту, он постоянно думал, постоянно обрабатывал увиденное, постоянно говорил. Он отдавал приказ за приказом, делая паузы только для того, чтобы вдохнуть. Иногда, даже часто, он знал, что находящиеся на другом конце вок соединения не слышат его приказов но он все равно отдавал их на всякий случай. День за днем все больше районов внутреннего дворца погружались во тьму, в вокс-сети было все больше помех и все меньше ответных голосов. Но это не имело значения. Функциональности хватало на то, чтобы упорство оправдывало себя. Альтернатив не было. Его голос был сильным, но, несомненно, хриплым после того, как он почти 9 дней только и делал, что передавал команды по вокс -сети. Он не спал. Он ни разу не покидал свой пост, да и до этого последнего усилия покидал его крайне редко. Но ему до боли хотелось сражаться. Он хотел ощутить кровь на своих перчатках. Он хотел взмахнуть клинком и ощутить мгновение победы, уничтожить врага, добиться чего-то осязаемого в этой бесконечной рутине. Желание было так сильно, что стало постоянным искушением, но он отказался поддаться эгоизму. Если он оставит свой пост, миллионы солдат во внутреннем и внешнем дворцах потеряют свой лучший шанс на выживание и, что звучит безжалостнее, но на деле тактически важнее, потеряют свою сплоченность как часть обороны терры Дорн был голосом в их ушах и направляющим их оком. Каждый полк, каждый отряд, каждый взвод был частичкой в развивающейся, меняющейся, ломающейся системе. Ему нужно было, чтобы они играли свою роль во всей осаде, задерживая врага здесь, разбивая потенциальные подкрепления там, жертвуя собой для этого, сплачиваясь и отвоевывая территорию ради всего замысла целиком. Чем больше врагов он мог удержать во внешнем дворце, тем дольше мог продержаться внутренний дворец. Десятки миллионов умирали ради этой неоспоримой истины. Не раздумывая, Рогал Дорн отправил их жизни в мясорубку. «Милорд!» – раздался позади него голос Архама. Стратегиум сотрясался, сейчас он всегда сотрясался. Его щиты содрогались под горькими ударами артиллерии. Несколько офицеров вокруг Дорна зашатались. То были не просто артиллерийские орудия и титаны, обрушивающие огонь на стены. Результаты каждого сканирования показывали признаки существ, не поддающихся описанию. Их называли демонами но этот термин был почти до насмешливости неподходящ. Но это не имело значения. В рядах бесконечной армии, осаждающей бастион Бхаб, было множество тварей, что не должны были существовать. Постоянное командование претарианца следовало прерывать только в случае получения важных сведений, и в данный момент он получал доклад от полковника, командовавшего районом предел магистра к северу, от горящего бастиона Меру. Дорн обдумывал логистический вопрос о том, что делать с силами полковника и куда их лучше всего направить. Его инстинкт подсказывал использовать их в качестве застрельщиков позади авангарда Орды, позволив им нанести урон, который будет по силам нанести, прежде чем предел магистра переполнят новые силы, пребывающие через все расширяющиеся бреши в последней стене. Дорн сообщил полковнику, как именно она и 6000 ее солдат продадут свои жизни. Затем он получил от офицера подтверждение, одобрил ее непреклонный тон и повернулся к Архому, стоявшему за спиной. «Говори». Примарх уже вызвал голограмму пустоши вокруг бастиона Алон. Если бы он мог выделить небольшой отряд, то он смог бы собрать выживших в руинах, и те могли бы двинуться на перехват. «Это ваш брат, повелитель», — сказал Архом. «Вулкана не было, а Хан был мертв» или настолько близок к смерти, что разница не имела значения. Оставался только один брат, который мог бы связаться с ним, и он хотел бы услышать его голос, но не новости. Дорн вызвал восемь ближайших офицеров, отдав приказ каждому из них по очереди связываться с другими бастионами и оборонительными укреплениями. Покончив с этими срочными делами, он положил обе руки в перчатках на центральный галалитический стол и кивнул Архаму. Гололит вспыхнул. В одном из крыльев его брата торчало копье. Ангел преклонил колено, но не в знак почитания, а для того, чтобы дать медикам возможность работать. Сангвиний стоял на колене в окружении прислуги, вытянув обе руки, а несколько адептов в мантиях работали над его доспехами. Они ударами возвращали пластинам правильную форму и сплавляли повреждения, а легионный апотекарий, Рогал отвлеченно, но с гордостью отметил, что это был один из имперских кулаков самого Дорна, с помощью хирургической пилы разрезал металлическое копье, пронзившее правое крыло ангела. Сангвини поднял голову и посмотрел на Дорна из-под испачканных кровью длинных волос. В последнее время между ними не было спокойных разговоров. Необходимость и усталость не давали возможности продемонстрировать их братскую связь. Ни на кого другого Дорн не мог положиться так, как на брата, представшего перед ним на одном колене по голосвязи. Притарианец был генералом имперской обороны, но Сангвини, Сангвини был ее символом. Где бы ни пролетел ангел, защитники воспривали духом. Где бы ангел не сражался, сила магистра войны ждала поражения. Дорн день за днем следил за братом по обрывкам вокс-переговоров и мигающим рунам на картах, В хрониках выигранных битв и удержанных позиций. И этот миг настал. Дорн с самого начала знал, что это когда-нибудь случится. Момент, знаменующий конец. «Они здесь», — сказал ангел. «Они собрались перед дельфийским укреплением, заполонив землю от горизонта до горизонта. Щит отца отказывает. Они будут у стен с восходом солнца». В этот миг строгость Дорна наконец покинула его. Он заговорил, удивляясь своей откровенности. «Я дал тебе столько, сколько мог». Сангвиний взглянул на него. «Ты, как никто другой, не должен говорить такое. Никто не сделал больше тебя. В нем говорит ангельская скромность», – подумал Дорн. Как будто это не Сангвиний и Хан были на передовой с тех пор, как небо в первый раз потемнело от десантных кораблей» как будто это не защитники из числа людей и легионеров сопротивлялись невыразимой мерзости и жертвовали своими жизнями. Но нет, Сандвини, конечно же, знал об этом. Он говорит так не из смирения, понял Дорн. Он говорит из братской любви. Притерианец не нуждался в одобрении своих усилий. Он никогда не жаждал похвалы и не стремился к признанию. Тем не менее, в этот миг разговора между братьями в конце всего сущего, слова Сангвиния согрели его. Это тепло исчезло со следующим вопросом Ангела. Есть новости от Рабаута?" Дорн осознал, что все внимание было приковано к нему. Во взглядах офицеров, адептов и прислуги по всему стратегиуму не было надежды. Нет. Значит, Гиллиман нас не спасет. Ангел зарычал, когда Апотекарий вытащил сломанное копье из его крыла. Братья молчали, пока Сангвини расправлял крылья, разминал плечи, чтобы восстановить гибкость. «Но он отомстит за нас». Дорн не знал, что сказать. Ни одна фраза не была достаточно ценна, чтобы произнести ее. Он не был создан для таких разговоров. В подобные моменты многие считали его холодным, даже бессердечным но ни то, ни другое не было правдой. Просто ему было чуждо поражение, равно как и эмоции, светившиеся во взгляде Сангвини. Что можно было сказать, когда слова были не нужны? Что ответить брату, которого плохо понимаешь, но который тем не менее сражался рядом с тобой от начала и до конца? Сангвини получил ответ, даже не задумываясь над вопросом: Прощай Рогал. Ангел поднялся на ноги, и голограмма устремилась вверх вместе с ним. «Если мы больше не встретимся во плоти, знай, что для меня было честью быть твоим братом». Притерианец кивнул ангелу, желая найти нужные слова, ища их и не находя. Молчание затянулось. Сангвини, понимающе улыбнулся. Гололит отключился. Медики заботятся о Сангвини, великом ангеле. 16. Длинный путь. Вулкан. Временами он был один, иногда ему приходилось прорубать себе путь к цели, но он ни на мгновение не прекращал идти. Он чувствовал течение времени, усталость, голод, жажду, но эти бренные заботы ощущались не так, как в реальности. Теперь это были любопытные причуды, а не слабости смертных. Он не знал, было ли это свойством лабиринтного измерения, по которому он шел. Никто из кустодиев, размещенных здесь в те времена, когда мечта императора еще не умерла, не сообщал о подобном. Это была загадка, но далекая и приземленная по сравнению с увиденными им чудесами. Когда он впервые попал сюда, ему пришлось сражаться. В этом не было ничего удивительного, и он был готов к подобному. При необходимости он был готов сражаться на каждом шагу. Удивительно было то, что когда он врезался в кишащую фалангу когтей, челюстей и разящих клинков и прорвался сквозь нее, там его ждало странное спокойствие. Он знал, что сестры и кустодии в тронном зале выполняли свой долг. Они не пали. Война еще бушевала, император еще был жив». Вулкан оплакивал погибших и дал себе обещание, что по возвращении, если, конечно, он вернется, он узнает имена стражей, отдавших свои жизни за то, чтобы он мог совершить свое путешествие. У этого места были свои правила, и Малкадор пытался внушить их ему. Но они были глупы, теоретичны и полны метафизики. Не то чтобы вулкану было трудно их понять. Эти заповеди были туманны, но просты. Однако он знал достаточно, чтобы понять, что осмысление – это не то же самое, что принятие. Для того, чтобы осознать некоторые вещи, нужно испытать их на собственной шкуре. И резкий переход от нахождения по колено в мертвых демонах к одинокому странствию – это было только начало. И все же это раздражало. «Значение будет иметь твое стремление», – сказал ему Малкадор. В этом месте цель, к которой ты стремишься, будет значить больше, чем все остальное. Путь будет соткан из желаний твоей души. Ответ на один вопрос породил другой. Его путь вел его прочь от величайших демонических воинств. Но как обстояли дела у Магнуса в его собственном путешествии? Был ли Алый Король уже в паутине? Мог ли Магнус прорваться к порталу гораздо быстрее, чем вулкан в одиночку удалялся от него? Стены имперской паутины, в которую он попал через портал в тронном зале, представляли собой жесткие каркасы скрученных между собой ферм из марсианского металла, сплавленные с различными подобными кости материалами чужаков и искусственно выращенным психопластиком. В этой смеси человеческих и инопланетных технологий он узнал мечту своего отца. Далекое прошлое, сплавленное и скрепленное с настоящим ради смутно понятного будущего. Ему было горько сознавать, что все это потерпело крах. Гору было за что ответить. Как и Магнусу. Вулкан был кузнецом, формовщиком, творцом. Он владел искусством созидания. Он знал, как направить мастерство по швам вдохновения, как работать с материалом, а не против него, как творить, сплетая исследования и воображения. И все же его чувства восставали против окружающего слияния. Оно было неправильным, противоестественным, соткано вывернутым наизнанку из плохо подобранных заменителей оригинальных материалов. Оно работало, но работало плохо. Система преследовала какую-то цель, но почти не имела возможности достичь ее. Вулкан не сомневался в амбициях своего отца или достоинствах конечной цели императора, но ремесленнику в нем был не по душе импровизированный гений имперских частей паутины. Человеческая изобретательность в этом измерении была груба и несовершенна, и походила на опухоль. То было родливое единение. Без бесконечного обслуживания императором, без его постоянного текущей психической воли секции, механикус уже разрушались, гнили, погружались в бездну, где умирает метафизика. Даже без ущерба от предательства Магнуса, все было сделано слишком быстро, слишком поспешно. Признавать это было больно, но именно так это отозвалось в его сердце ремесленника. Конечно, тут сыграла свою роль нужда, но результат был неоспорим. Вулкан провел рукой по стенам из марсианского железа, покрытым подавляющими схемами. Ощущение подавления проникло в его перчатки, вызвав слабое покалывание в кончиках пальцев. Не знаю, сработало ли бы это. Ненадолго. Возможно, даже слишком ненадолго. Несовершенство. Это было подходящее слово. Система была несовершенна, когда единственным приемлемым вариантом было совершенство. А что, если бы отец обратился к нему? Смог бы вулкан привнести свое мастерство в это царство за реальностью? Смог бы его брат Феррус помочь ему? Присоединился бы Магнус к ним, образовав триумвират провидцев, посвятивших себя строительству моста к судьбе человечества?» Нет. Он ничего не смог бы здесь сделать, в этом он был уверен. Прошло совсем немного времени, и вулкан оставил позади имперские сегменты. Он не испытал печали, когда они остались позади. Путешествовать здесь – это делать нечто большее, чем просто переставлять ноги. Малкадор рассказывал об этом, но это был еще один аспект, который вулкан мог понять только на себе. В паутине можно было заблудиться потому что это измерение реагировало на волнение в душе путешественника. Четкая цель, решительное сердце – все это было важнее физической выносливости. Вы достигнете цели, если захотите ее достичь. Если в сердце поселится разногласие или решимость ослабнет, можно сбиться с пути. Но эти правила были справедливы, пока в паутине все было в порядке. Насколько прозаичным должен был быть этот лабиринт нереальных чудес для древних в те времена, когда они создавали это место из материалов, что теперь не имеют ни имени, ни физического аналога. В их эпоху он действовал так, как они его задумали, его работа была обыденной мелочью, соответствующей тому, как работал их разум. Человеческий мозг функционировал на другом уровне, вместе с другими органами чувств, его понимание было недостаточно, кроме того, теперь большая часть паутины была повреждена. Управляющие ею правила больше не были незыблемы. Построившие ее существа были мертвы целую вечность. Значение будет иметь твоя решимость. Поэтому вулкан шел с верой в то, что его воля приведет его туда, куда нужно. Он верил, что доберется до Магнуса раньше, чем Магнус достигнет поврежденного портала в тронный зал. Это была авантюра, Но авантюра – это все, что им оставалось. Никто не желал узнать, какие разрушения может учинить Магнус, если ему удастся добраться до портала. По правде говоря, он боялся, что заблудился. А если бы и заблудился, разве можно было бы узнать об этом наверняка? Окружающая архитектура все время менялась, и, несмотря на важность цели, переменчивость паутины завораживала вулкана. Он шел по туннелям, материал одних напоминал призрачную кость Альдари, другие состояли из неизвестного психополимерного материала, издававшего едва слышный звенящий гул. Он поднимался по туннелям, уходящим вверх, и спускался по тем, что шли вниз. Не раз он оборачивался и видел, что путь, по которому он пришел, исчезал, растворялся в тумане. Стены вокруг него, если они вообще существовали, были столь же ненадежны. Иногда он мог протянуть руку и коснуться изогнутых поверхностей, осязаемых, но невидимых. Иногда он видел стену из пересекающихся контуров, напоминающих сегментированные внутренности какого-то огромного червя. В одну секунду вулкан чувствовал себя вне реальности, а в следующую – в череве огромного зверя. Это дезориентировало, но с этим можно было бороться. Он шел дальше. Нечеловечность этого царства проявлялась и в мелочах. Золотистый туман, окутывавший туннели, ничем не пах. Не потому, что он действительно не имел запаха, а потому, что вулкан принадлежал к виду, чья биологическая эволюция не привела к появлению восприятия этих элементов подобно древним. Его обоняние не могло распознать эти запахи, эти частицы. Не было способно распознать их. Что за существа были эти древние? Какие химические элементы, имеющие решающее значение для их появления, рассеялись из недр взорвавшихся звезд? Были ли они теплокровными или холоднокровными? Состояли ли спирали их генетических таинств из водорода, кислорода и углерода подобно человеческим? Или же главную роль в их космологической смеси играл мышьяк? Мог ли аммиак, а не углерод, быть ключевым ингредиентом их биохимического восхождения? или даже кремний? Или то были неизвестные элементы, пока еще не открытые человечеством или давным-давно принесенные в жертву времени? Некоторое время эти вопросы не давали ему покоя. Во время своего долгого пути он перебирал их в уме, одновременно наслаждаясь и терзаясь невозможностью получить ответы. Однако иногда ему приходилось сражаться. Поодиночке или целыми толпами ему встречались демоны, населявшие туннели, залы и просторы изменчивой пустоты. Они выкрикивали свои имена на языках культур, затерянных в истории, и в этих словах заключались рассказы о происхождении и предназначении существ. Большинство из них погибло под ударами Урдракула. Самые трусливые и хитрые бежали. Вулкан знал, что это были отщепенцы и паразиты, и поэтому не был уверен, что уничтожает их. Он не обращал внимания на следы, которые они оставляли на его плоти и доспехах, негодуя лишь от того, что демоны замедляют его. Иногда ему казалось, что за ним кто-то наблюдает. Этот кто-то не помогал и не нападал, а ограничиваясь наблюдением. Вулкан поворачивался и видел игру теней, появление и исчезновение силуэтов слишком тонких, чтобы быть человеческими. Один раз он заметил лежащую на земле грязно-белую, похожую на окровавленный фарфор-маску. Лик маски был одновременно маниакальным и ухмыляющимся, лик смеющегося убийцы. Вулкан оставил ее там, где она лежала, не задумываясь о ее значении. Если у нее вообще был смысл. Он понял, что идет по верному пути, когда достиг мертвого города. Часть 3. Скованные кровавой цепью. 17. Пожиратели мертвых Сотни лет назад, на заре Великого Крестового Похода. Амит Насир Амит был одним из первых. Потомок многих поколений с отравленной кровью, он едва ли мог называться человеком, если судить по его генетическому коду. Его нашли в склепе-тюрьме под поверхностью Биотии. Там он питался останками тех, кто был слишком слаб, чтобы убежать. Он был омерзительным, совершенно немыслимым кандидатом в легионеры, отдаленно напоминающим человека-мутантом, которого любой другой легион немедленно казнил бы. Но у других легионов был выбор. У несмертных выбора не было. Мальчишка-мутант их вполне устраивал. И они взяли его, эти апотекарии в серых доспехах, Они забрали его из родного племени, вытащили из метафорической источной канавы техноварварства. Они схватили его и вскрыли его, и снова зашили. Они трудились над ним с иглами и пилами, они орудовали в его внутренностях ножами и зондами. Они насытили его вены кровью, которая, как они настаивали, не была святой, хоть и заставляла его терять рассудок и приходить в себя, и снова сходить с ума, и видеть обрывки прошлого и будущего, когда он закрывал глаза». Его же собственная кровь, присуществленная в нечто иное, жгла изнутри, и каждый удар сердца отдавался болью. Когда в его расширившуюся грудную клетку поместили второе сердце, боль удвоилась. Апотекарии обращались с ним настолько мягко, насколько требовалось, иными словами, почти безжалостно. Они исполняли свой долг, а их долгом было протащить его кричащего и вырывающегося по пути возвышения. Он был одним из первых, кто пережил эту процедуру. Медицинское шаманство превратило его в совершенно иное существо, в котором ничего не осталось от прежней жизни, даже имени. Он взял себе новое имя из легенды на высоком готике. Насер Амид был персонажем из древней пьесы, действие которой происходило в старой Гималазии. Он не чувствовал никакой эмоциональной привязанности к тексту. То была просто одна из книг, по которым он учился читать. Вы могли бы сказать, что имя персонажа что-то значило, что оно несло какой-то символический смысл, но ему было все равно. Он просто удивился бы, зачем вы это сказали. Амет не гордился красотой, которую обрел после возвышения. Гордиться надлежало тем, чего достиг сам. Физическое совершенство, что отражалось в глазах трейлов или в стали великолепного клинка – было просто одним из последствий его генетического преображения, общей со всеми братьями чертой. Его можно было замечать и даже ценить, но с должным смирением. Он знал, что в новом существовании есть основополагающая истина, которая останется с ним на все времена. Он пронес ее сквозь годы своего возвышения через пропитанные радиации пустоши Терры, через бойню в тесных туннелях-лабиринтах замерзших лун Нептуна в безмерное пространство галактики. То было не великое философское откровение, но просто истина, как она есть. Какое значение имеет, что из зеркала на тебя смотрит принц, если ты всего лишь невообразимо отвратительное оружие? Никаких сверкающих медалей для несмертного легиона. Никаких песнопений во славу пожирателей мертвых. Их убранство – потрепанный в боях керамид цвета зимней бури, их награды – кровавые пятна, которые никто не побеспокоился смыть. Их легион пополняют генетические уроды, набранные в отчаянной попытке предотвратить вымирание, а ближе всего к песням в их славу был шепот отвращения, которым их обсуждают другие легионы. Красота была бесполезной. Для Амита существовал только долг, как и для тех апотекариев, что влили кровь неведомого примарха в его обезображенное тело. Однажды он видел примарха. Это событие повлияло на него не так, как он ждал и надеялся. Встреча произошла в конце затянувшегося приведения к согласию Кибурана, где несмертный легион без всякой поддержки сражался с мутировшим населением целого мира. Воины других легионов, тех, что любили покрасоваться своей честью или полагали, что она может быть запятнана, давно покинули бы планету или, возможно, лишение принудили бы их погрузиться в анабиоз. Даже космодесантник может страдать от голода, если он не ел несколько месяцев. Но несмертный легион, как всегда, выдержал все испытания. Несмотря на скверном что вползало в их мысли в промежутках между битвами, его воины преуспели. Рогал Дорн, который все-таки явился с подкреплениями, по окончании войны подверг бессмертной девятой порицанию. Приторианец Теры, недавно воссоединившийся с имперскими кулаками, заставил выживших несмертных повзводно выстроиться в ряды на борту его драгоценной фаланги и холодно разъяснил им добродетельную суть империума, как будто он участвовал в его основании. Как будто это он очистил Терру в объединительных войнах. Как будто это он покинул свет Соло, неся первые знамена Великого крестового похода. Амид, тогда еще даже не сержант, вдыхал вонь мутанской крови, засохшей на пластинах доспеха и не верил своим ушам. Когда Рогал Дорн вежливо потребовал от несмертных ответить за свои действия, не он один подумал, что это какая-то абсурдная шутка. Кое-кто из несмертных вслух засмеялся, и в этом смехе в равной мере слышались веселье и замешательство магистр легиона Ишидур Оссуран выступил вперед. Его шаги прогрохотали по палубе. Он и его отмеченные кровью братья стояли перед безупречными рядами имперских кулаков и их золотым полубогом-отцом. Без шлема Оссуран был прекрасен, как и все несмертные. Он словно сошел с картины великого мастера, хотя полотно было изрядно порезано и обожжено из-за дурного обращения. На тираду Дорна он ответил двумя словами. «Мы победили». Это было не то, что стоило сказать. Рогал Дорн указал им на их очевидные проступки. Они поедали мертвых врагов не для того, чтобы пробудить амофагию не в надлежащих тактических целях, а для пропитания, как мясо. Ассуран согласился. Так они и делали. И они победили». Они, настаивал Дорн, употребляли в пищу слуг своего собственного легиона. Асуран снова ответил утвердительно. Император поручил Девятому легиону выиграть эту войну, а не погибнуть от голода и отсутствия помощи. И потом, примарх не учел существование многочисленных кровавых ритуалов. Не только несмертный легион, но и множество человеческих культур были проникнуты обрядами, освещавшими каннибализм. И разве результат ничего не значил для владыки Дорна? Разве его интересовали только методы, которыми велась война? Дорна эта риторика ничуть не тронула. Ему докладывали о том, что серые воины пожирали врагов и их семьи, чтобы сломить боевой дух противника. И вновь Оссоран согласился с ним, будто говорил с глупым ребенком, а не с примархом. Они так поступали не только на Кибуране, но и на других планетах. «И мы победили», — повторил он. Рогал Дорн отпустил их Си усталым отвращением, позволив вернуться на их флагман типа Глориана, Серую дочь. Нерадостным было возвращение. За десятилетия до того, как стать красной слезой, Серая дочь была мрачной и пустой, зачастую такой же пустой, как космическое пространство, в котором она плыла. Их победа, приведение к согласию Ки Бурана, не попала в имперские анналы Великого Крестового Похода, хотя столько несмертных проливали кровь и умирали за нее. С командной палубы Серой Дочери Амет прищуренными глазами наблюдал через Окулюс, как фаланга с орбиты уничтожает Буран, столицу этого мира, стирая с лица земли победу несмертного легиона и его так называемые грехи. Потом были и другие порицания. Возможно, их было меньше, чем тех, что позорили 8 или 12 легионы, но все же достаточно для того, чтобы 9 окружала аура подозрительности. Амет не испытывал ненависти из-за того, что сделали имперские кулаки. Он не чувствовал гнева по отношению к их отцу и повелителю Рогалу Дорну. Нет, когда он стоял на командной палубе и наблюдал за тем, как кровавые труды его братьев превращаются в ничто, все его существо пронизывало тревога он не мог не задавать себе вопроса. Будут ли все найденные примархи такими же, как этот? Такими же негибкими? Такими же догматичными в своих методах и суждениях о том, что правильно и что неправильно? Будет ли их собственный примарх обращаться также с воинами, созданными по его образу и подобию? Обычай звал их в мавзолей Серой Дочери. То, что они там делали, не имело официального наименования. Между собой воины легиона звали это Погребальным пиром. Во времена, когда несмертные уже не были несмертными и сражались за империум под более благородным прозванием, этот ритуал назвали Обрядом Памяти. Будущий девятый легион превзойдет себя в умении скрывать свое кровавое наследие под маской одухотворенности, но тогда, в самом начале, они не утруждались церемониями. Тем, кто собрался в свете факелов в стылом, бедно убранном чреве серой дочери, оставались десятилетия до того, как они станут ангелами крови. Здесь они поедали своих мертвецов. Проглотить плоть брата означало поглотить его память, принять в себя сущность мертвого, постигнуть жизнь, увиденную глазами другого. Так они хранили историю несмертного легиона и так избегали необходимости переносить ее на пергамент, под осуждающие взгляды посторонних. И что было не менее важно, так они сберегали тени достойнейших из умерших. Амет глотал ледяные кубики целиком, почти не жуя. К их вкусу он был равнодушен, соленое мясо, оно и есть соленое мясо, но каждый кусочек, проходящий по его пищеводу, словно гнал по венам ртуть. Он ощущал их в гортане, чувствовал, как они медленно растворяются в кислоте его желудочного сока, а кровь кипела мыслями и воспоминаниями, которые ему не принадлежали. Перед мысленным взором проходили образы войн, на которых он никогда не сражался. Он чувствовал знакомую тяжесть оружия, которым никогда не владел, и ощущал кровожадное удовольствие от истребления врагов, которых никогда не встречал. Каждая смерть, которую он принимал в себя, делала его все менее человеком и все более легионером. Каждая трапеза означала еще один шаг от презренных корней к трансчеловеческому идеалу, и его это вполне устраивало. Он был не один. В храме собралось почти 200 несмертных, но он мог вместить в 50 раз больше. И убийцы-ветераны, и недавно возвышенные воины сидели у подножия мемориальных статуй под гравированными почетными списками и ели из окровавленных серебряных чаш. Треллы легиона, в чьи обязанности входило приносить пищу легионерам, предлагали яство трясущимися руками. Для острого слуха воинов, которым они прислуживали, их сердца грохотали как барабаны. На погребальном перу ни один человек не мог чувствовать себя в безопасности каждый мог пасть от клыков, потерявшего над собой контроль несмертного. Убийство собственного слуги считалось достойным сожаления, но не наказание. В легком оцепенении Амет сидел на холодной металлической палубе. Перед ним, подобно галлюцинациям, проплывали воспоминания его мертвых товарищей. Примерно раз в минуту, когда образы начинали меркнуть и расплываться, он зачерпывал из чаши еще порцию мозгового вещества и с надлежащим почтением отправлял ее в рот. Бок о бок с ним сержант Атаксеркс, командир его отделения, привалился спиной к списку погибших, выгравированному на бронзовой табличке. Атаксеркс соблюдал полуформальный ритуал с такой же молчаливой искренностью, как и Амед, но все они ждали магистра легиона Ишидура Ассурана клада однозадачных сервиторов принесла Ассурана на погребальных носилках, задрапированных черной тканью. В других легионах похороны сопровождались бы скорбным песнопением или зачитыванием слух многих и многих подвигов погибшего, но несмертные избегали помпезности, хотя в тайне и желали ее. Конечно, сейчас в ней не было необходимости. Ассуран умер, но не покинул их. Это была не первая его смерть. Только один воин пойдет в похоронной процессии магистра. Капитан Заурин был единственным центурионом, пережившим Кибуран, и эта честь досталась именно ему. Амид следил за светлыми глазами Заурина, прикованными к носилкам, и затем, как выживший лейтенант Заурина передает ему церемониальный свежевальный нож. Нож был также просто неизящен, как и другие принадлежности ритуала: пила для костей и скальпель. Заурин сомкнул пальцы вокруг рукояти. Другие астарты смолча наблюдали за ним. Некоторые кивнули в знак уважения или признательности. Большинство просто смотрели. Тела и Шедура Асурана пронесли мимо них в зал магистров, где хоронили командиров 9-го легиона. Заурин прошел в зал вслед за телом, не торопясь, бесстрастно сжимая в руке свежевальный нож. И он, и труп были обнажены. Еще одна первобытная черта и без того примитивного ритуала. Замыкали шествие сервиторы с броней Сурана, которую починили после битвы, где он пал. Двери в дальнем конце зала захлопнулись. заурин труп, сервиторы и те немногие воины-жрецы, что еще оставались в Девятом Легионе, заперлись внутри до тех пор, пока не закончится тайная часть ритуала. Впрочем, продлилась она недолго. Миновало едва ли полчаса, когда Ассуран, в сомнительном блеске потрепанных серых доспехов, сам распахнул двери усыпальницы и шагнул к своим братьям. Магистр легиона бросил взгляд на почтительных каннибалов и позвал некоторых по имени. Амид был одним из них. Услышав приказ, он встал, отдал чашу ближайшему треллу и подошел. Вблизи в Ассуране видны были перемены. Хотя большинство легионеров Девятого были похожи друг на друга, и, как предполагалось на неведомого примарха, их глазам было доступно больше, чем неразвитому зрению обычных людей. Астартес различали друг друга по малейшим чертам. По осанке, выражению лиц, костной структуре, шрамам. Непривычный человек мог бы принять их за практически идентичных клонов, но для Амита каждый из его братьев во всем отличался от других. Теперь Заурин вел себя совсем по-другому. Его поза напоминала Ассурана с его сдержанной агрессией, а не спокойную уверенность Заурина. Перед тем, как что-то сказать, он, как Ассуран, смотрел на них из-под лобья, словно над чем-то раздумывая. Даже для Амита, который привык к тому, как делаются дела в Легионе, такая перемена казалась странной. Он задумался о том, какие привычки погибших братьев он сам, не замечая, перенял, И чувствует ли еще Заурин вкус плоти Ассурана, насыщенной его воспоминаниями? «Мелкая», — сказал Заурин. «В пятой роте нет капитана. Это звание твое». Воин оцелютовал в знак согласия. «Как пожелаете, магистр». «Амит», — обратился к нему Заурин. «Да, магистр Ассуран. Кто-то должен занять место Мелкаи» ты станешь сержантом». Даже в тоне Заурина теперь слышались интонации Ассурана. Его дыхание отдавало кровью и мясом. Амид кивнул. «Я вас не разочарую». Ассуран смотрел на него глазами Заурина, обратив к нему лицо Заурина, покрытое шрамами, принадлежавшими Заурину. Но разум и душа в этих глазах слились с разумом и душой магистра легиона, перейдя из плоти в плоть. «Я знаю, брат». Он произвел еще несколько повышений с той же быстротой, продиктованной необходимостью. Больше никто из погибших не был признан достойным того, чтобы его имя и деяния продолжились в ком-то из братьев. Только Ассуран, магистр легиона, сегодня удостоился такой чести. «Возвращайтесь к своим людям», – отпустил их Ассуран. Они отошли без единого слова и опять принялись исполнять кровавые ритуалы, что сходили за формальности в Бессмертном Девятом. Как и многие подобные ему, Амит отмерил время чередой войн. По этой мерке он был еще молод, когда Несмертный Легион оказался на планете Нетандер. Они сошли с небес, будто ангелы, запятнанные кровью. Одной рукой они предлагали милосердие, а другой – истребление. Благую весть несли они. Император желает, если мягко формулировать, согласия. Они пришли с Терры, с истинной земли. Их целью было объединить затерянные колонии человечества. Даже, особенно, те из них, что процветали независимо. На Нитандере они не встретили мутантов. Люди там были чистокровными человеческими существами, не затронутыми порчей Древней Ночи. «Присоединяйтесь к нам», передала армада с орбиты. «Мы, ваши братья и сестры. Не вставайте у нас на пути», предупредили ангелы в доспехах на встрече с королями и королевами Нитандера. «Иначе мы вас уничтожим». Но люди Нитандера отклонили попытки Империума заключить мирный союз, поэтому характер приведения к согласию изменился. Магистр Ассуран приказал посланникам вернуться на орбиту. Одновременно его воины приготовились в десантированию. Несмертный легион атаковал столицу на рассвете. Война оказалась короткой, как и все войны, в которых люди сражались против легиона Стартос. Она закончилась почти сразу же после того, как началась, выражение, которое часто бывает гиперболой, но в этот раз оказалось трагически верным. На закате первого и последнего дня приведения к согласию Нетандера Амит шел мимо мертвых и умирающих. Враги были обычными людьми с оружием на основе когерентного светового излучения, эффект которого был очень похож на имперскую ЛАЗ-технологию. Однако конструкция оружия сильно отличалась от все еще формирующегося имперского стандарта. Вместо силовых элементов и фокусирующих линз нетандерцы додумались использовать шлифованные кристаллы и камеры газопередачи. Проводя свое исследование, Амит изучил доклады о культуре, поступившей с поверхности до начала приведения к Согласию, и сам разобрал несколько единиц оружия. Путь развития их технологии был примечательным, но далеко не самым впечатляющим. Самым интересным отличием от культуры Империума было то, что они строили здания из искусственно выращенного камня вместо настоящего. С точки зрения профессионального военного Амид первым делом прикинул, как города, построенные из этого материала, выдержат обстрел имперской артиллерии. Не слишком хорошо, как оказалось. По правде говоря, совсем плохо. Битва была такой же, как с той многие другие битвы. Столица сгорела, сопротивление нетандерцев оказалось храбрым, но совершенно бесполезным, и столько жизни пропало зазря только потому, что население предпочло просвещению невежества. Амит обладал воображением и не чужд был своего рода солдатской философии. Эти люди погибли, защищая свой образ жизни. Во множестве историй говорилось, что это прекраснейшая причина, чтобы пожертвовать жизнью. Но разве это правда? Что такого ценного было в их культуре, что непременно нужно было сберечь?» Возможно, если бы не тандерцы поменьше болтали о том, что лучше умереть свободными, чем жить рабами, они осознали бы, что судьба вовсе не уготовила им рабство. Империум пришел, чтобы пробудить их, помочь им подняться из тьмы эгоизма. Теперь же те, кто выжил в этом измученном войной мире, так или иначе станут гражданами Империума, и значит весь героизм и самоотречение были бессмысленны. Размышляя об этом, он шел мимо трупов и тех, кто скоро должен был стать трупами. Неподалеку поле боя обходил взвод имперской армии. Они грузили на носилки и своих, и чужих раненых без разбору. Бойцы смотрели на Амита так, как люди всегда на него смотрели. Зрачки расширялись при виде его обогренной кровью красоты, пульс учащался в страхе перед его физической мощью, усиленной доспехом. Армейский медик склонился над женщиной в Нетандерской военной форме, чтобы заняться ее ранами. По мере того, как медик снимал с нее пластины анатомической брони, Амет фиксировал в уме травмы. Осколочное ранение, ожоги третьей степени, обширное повреждение тканей. Он подошел к группе людей, равнодушно отметив вспышку страха и враждебности в глазах женщины. «Как много всего пропадает впустую», — подумал он. «Повелитель». Амид заметил, что офицер армии приветствовал его не ударом кулака в грудь, как было принято во время Объединительных войн, а все чаще встречающимся жестом аквилы. Амид без улыбки обнажил клыки. Оставьте нас. Все бойцы, кроме медика, подобрали свои меховые плащи и торопливо удалились. Повелитель, э-э-э, наши приказы, мы обязаны оказывать помощь раненым врагам. Амид вскинул голову это было что-то новое. Обычно неулучшенные люди, входящие в состав экспедиционного флота, не подвергали сомнению действия Несмертного легиона. Несмертные понимали, что армейцы находят их ритуалы отвратительными, но раньше они не встречали никаких возражений, не говоря уже об открытом противодействии. Командование экспедиции никак не реагировало на официальные жалобы. И вообще, по большому счету, разве это каннибализм? Вряд ли Амит был одинок в своем убеждении, что Астартес имеет весьма отдаленное отношение к исходной генетической основе человечества. Рукой без перчатки Амит указал на раненую женщину. Он мог бы выбрать кого угодно из бесчисленных раненых и убитых, но реакция союзников людей заинтриговала его. «Это моя. Она принадлежит девятому легиону». Товарищи медика отчаянными жестами и шепотом звали его к себе». Амит нашел его упрямство восхитительным. «Я получил приказы, сержант Амит. Она ранена». Амит быстро оглядел развалины. Он наклонился и подобрал камень размером с человеческий кулак. Сервоприводы брони заурчали, когда он отвел руку назад и без затей швырнул камень в лицо женщины. После удара от ее головы остались только кровавые ошметки до да обрубок шеи мягким и рассудительным тоном Амит произнес. «Теперь она мертва. Можете уйти с чистой совестью. Ваш долг в точности исполнен». Медик, который в ужасе попятился назад, перевел выпученные глаза с подергивающегося трупа на внушительную фигуру убийцы. Амит услышал, как его сердце бешено забилось, и в эту же секунду, словно в естественной биологической гармонии, сердце трупа стукнуло в последний раз». Я, я сообщу об этом командованию, сержант Амит. Делайте все, что вам заблагорассудится. Амит вытащил свежевальный нож и придвинулся к телу. То ли здравый смысл наконец победил, то ли имперская храбрость дала трещину, но взвод ретировался. Амит не обратил на них никакого внимания. Он склонился над трупом и кончиком ножа стал копаться во влажном месиве, оставшемся от черепа. Несмотря на учиненные им разрушение, там еще оставалось несколько съедобных кусочков. Он подцеплял их ножом и сбрасывал серые ошметки в ладонь. В мозговом веществе то и дело попадались мелкие камушки и осколки кости. Его зубы с хрустом их перемалывали. Амед вкушал жизнь мертвой женщины. Вместе с кусочками мозга он поглощал ее мечты. Они накатывали волнами, отрывочные, но внятные ему потому что вместе с образами приходили и чувства. Детское лицо, которое он видел в ее воспоминаниях, принадлежало не чужому ребенку с мятежной планеты, а Лелвину, любимому сыну, который умолял ее не идти на войну. Амид чувствовал слезы мертвой женщины, хотя его лицо оставалось сухим. Через броню он чувствовал теплые объятия ее ребенка. Ее глазами он глядел на небо, с которого шел огненный дождь из десантных капсул. Он чувствовал ее страх, но ощущал и приятное любопытство, с которым она смотрела на первого из встреченных ею врагов. Это был один из облаченных в серое несмертных, прорубавшийся сквозь ее отделение Си, такой безжалостной эффективностью и так стремительно, что его движения казались размытыми. Он съел еще. Под взбаламученной поверхностью эмоций находилась, простите эту игру слов, пища для ума. Амиту не приходилось управлять краном в доках Таруса на востоке столицы. Он никогда не видел эту машину, но теперь в точности знал, как она выглядит и функционирует, а руки помнили, как ею управлять. Он помнил десятилетней давности учебу в Академии Нетандера, полученные там знания, принадлежавшие изоляционистской культуре, что побоялась дотянуться до звезд и тем самым навлекла на себя проклятие. Помнил лекции по предметам, которые никогда не изучал. Тренировки с оружием, которое никогда не держал в руках. Все это смешивалось с мгновениями, которые он поглотил раньше, с фрагментами других жизней. Сборная солянка из краденных воспоминаний. Сейчас эти воспоминания едва ли могли дать ему какую-то тактическую информацию. Перед началом битвы, да, тогда им нужны были данные о логистике врага и его слабых местах. Но после битвы они совершали поминовения они осмысляли то, что произошло. И в эти умиротворенные минуты можно было себе признаться. Они делали это еще и ради удовольствия. Удовольствием было погрузиться в чужую жизнь, узнать и запомнить врага ближе и вернее, чем помогало в этом сомнительное бессмертие экспонатов музея на борту корабля. Он еще не закончил свой кровавый ритуал, когда Вокс взорвался множеством сбивчивых докладов. Сообщения приходили не от тех, кто еще сражался на поверхности планеты, а со сравнительно безопасной орбиты. Амит мгновенно вскочил на ноги, оглядываясь в поисках своих товарищей по отделению и ближайшего десантного корабля. В общем шуме ВОКС-канала трудно было понять смысл сообщений. Они забивали и перекрывали друг друга. Амит видел, как несмертные застывали среди мертвецов, сились разобрать то, что они слышали. На лицах солдат имперской армии, отряды которых работали